Глава шестая Меня разбудил женский голос. Я попыталась встать, но запуталась в одеяле, да и цепкое кольцо детских рук не давало мне подняться. «Ирин, я уже вернулась!» Оказалось, Ниса сидела рядом и улыбалась. «Как спалось?» «Спасибо, не жалуюсь!» Пробормотала я, чувствуя себя крайне неловко от того, что она зовет меня именем своей умершей дочери. «О, Мера, и ты тоже здесь!» — удивилась пожилая женщина. «Доброго вам дня, мама Ниса!» — сонно пробормотала девочка. «А вы из города? Не видели там мою маму?» «Она на рынке. Скоро придет!» «А мы тут слегка задремали», — призналась я, пытаясь пригладить растрепавшиеся волосы. Мир их расчесывала-расчесывала, но за разговорами косы так и не заплела. «Тебе сейчас надо много спать». Ниса поднялась. «Я вижу, вы хорошо здесь похозяйничали». Похвала оказалась приятной. Внезапно страшная мысль пришла мне в голову, заставив подпрыгнуть. «Я же забыла снять белье с изгороди. Может, здесь воруют все, что плохо лежит, и хорошо сушится? Из-за меня Ниса лишится дорогих сердцу тряпок». Расцепив руки девочки, я рванула к выходу, мечтая, чтобы ничего не пропало. Тут полок на входе в дом отодвинулся, и я влетела животом в большую плетеную корзину, накрытую светлым домотканным полотенцем, из-под которого выглядывали ощипанные куриные лапы и ярко-желтые круглые бока то ли яблок, то ли апельсинов. — Эй! — раздался возмущенный мужской голос. — Пропусти, чего стало, тяжело же! Я растерянно заморгала, потому что обладателя голоса нигде не было видно. Наконец разобралась на меня снизу вверх, смотрел карлик. Вздохнув, мужчина опустил ношу на пол. У него была слишком большая голова для низенького коренастого тела, доходившего мне едва ли до груди, короткие скривленные руки и ноги. Коса подстрижены темной челка густой копной спадала на широкий лоб черные глаза разглядывали меня излишне внимательно. Наконец, мужчина выдал вполне привлекательную улыбку, блеснув ровными белыми зубами на заросшем темно-щетиной лице. Он выглядел лет на тридцать, не больше, и если бы не его рост, я бы посчитала его вполне симпатичным. «Простите», — пробормотала я, — «давайте помогу». Схватила корзину, рывком подняла, тяжеленная потащила ее к столу. «Я бы сам донес», — весело сказал он мне вслед. «А куда ты так спешила?» И точно, тряпки. Взвыв, я рванула к выходу. К моей радости, нанеся на тряпье, никто не покусился. Я сгребла его в кучу и занесла в дом. Там все оказались в пределе. Мера, болтая ногами, сидела на лавке и ела кусок хлеба с маслом. Темноволосый мужчина, оно не могу называть его карликом даже мысленно, грыз сыр. Ниса ловко разделывала курицу. Вот, все выстирала, я положила кучу на пол. «Спасибо, доченька», — похвалила Ниса. Подошла ко мне и поцеловала в щеку. Руки у нее были в птичьей крови, и я смутилась окончательно. «Сыр будешь?» — подал голос мужчина. «Меня Бэк зовут». «Нет, спасибо». Я села на скамью рядом с Мерой. На столе лежало несколько грязных морковок. Наверное, следует их почистить, раз уж лежат. Сходила за ножом, которым собиралась отбиваться от негодяев. — А ты у нас кто? — спросил у меня Бек. — А я у вас Марта. Эй, Ирин, в один голос поправили меня Ниса с девочкой. У нее память в Улайде отшибла, — ябедничала Мера. Она вообще ничего не помнит. «Спасибо тебе», — я шутливо погрозила ей кулаком и мера захихикала. Ниса напевала песенку, вешая котел над разгоревшимся очагом. Я скоблила тупым ножом морковь под одобрительные взгляды хозяйки. Бек уничтожал запасы еды из корзины. «Ну что же, Марта эй, Ирин, произнес Бек. Прикончив кусок сыра, он взялся за яблоко. Крепкие зубы вгрызались в мякоть, сок брызнул во все стороны. «Ниса уже говорила, что тебя ищут?» «Бэк», — с упреком произнесла женщина. «Мы же решили, что обсудим все после праздника». «Нет уж, давайте сейчас разберемся, а затем будем отмечать». «Мера, красавица моя, а ну-ка, дуй домой». «Мать тебя, наверное, уже обыскалась?» «А можно я еще с вами посижу?» — заныла девочка. «Нет», — рявкнул Бэк, скорчив страшную мину. «Убегай сейчас же, а то я тебя съем». Мера засмеялась, затем спрыгнула с лавки и помахала мне рукой. «Вечером увидимся у реки». «Да придем мы, придем!» — улыбнулась ей Ниса. Когда девочка убежала, Бек, подперев ладонью щеку и не забывая жевать яблоки, снова принялся меня рассматривать. Я молча скребла последнюю морковь, чтобы еще почистить. «А ты знаешь, Марта Эйрин, что воровство в Мунстере запрещено?» Наш король Гургаст худой, да продлят боги его дни, величайшим указом запретил я занятия на своих землях. Прискорбно согласилась я. А что, прямо так сильно ищут? Бек кивнул. Ниса, тяжело вздыхая, кидала куски курицы в котел. Я стала нарезать морковь маленькими кубиками, а затем все мельче и мельче. Разыскивают северянку, не говорящую на всеобщем языке. Рост, цвет глаз и волос — все сходится. Хотя я даже представить себе не мог, что ты у нас такая красотка. Я удивленно заморгала. Это что сейчас было, комплимент? — Так зачем же тебе понадобился меч? — продолжал допытываться Бэк. — Вообще-то это был кинжал, — признал Сему. Впрочем, какая уже разница? Мне теперь придется бежать из города? — Не пройдешь мимо стражи у ворот, — покачал голову Бэк. У них есть твое описание. Печально. А что будет, если меня поймают? Законники всегда на стороне знати и воинов. Думаю, штраф окажется слишком большим, чтобы вы, девочки, смогли его заплатить. Тебя посадят в тюрьму, Марта Эрин, А знаешь ли ты, что делают в камере с такими красотками? И криво ухмыльнувшись, он протянул руку к моей груди, наверное, решив на деле показать, что ожидает меня, В ближайшем будущем. Я задумчиво подкинула нож и, поймав, силой всадила его в столешницу. Надеюсь, поймет. Жаль, если придется показывать, насколько легко перерезать человеку горло даже тупым лезвием. Беку усмехнулся, но руку убрал. — Ты уже нарезала морковку? Ниса подошла к столу. — Какая молодец! А где у нас каштаны? — Здесь я протянула ей глиняный горшок. В конце прошлого лета мы с мужем были в Париже, прошлись по Елисейским полям, попали в Лувр и гуляли по набережной Сены. Отовсюду доносился тонкий запах французского сыра и жареных каштанов с медом. А жизнь казалась прекрасной, и слово «развод» еще ни разу не прозвучало в нашей с Сергеем совместной жизни. «Как же давно это было!» «Гильдия сможет тебя защитить!» произнес Бек, возвращая меня в реальность. Надо признаться, она была так себе, в средней паршивости. Это решится уже завтра. Мужен третий поручитель. Моего слова и мамы Нисы не хватает. Я уверена, Филиса согласится, отозвалась пожилая женщина. Она добавила в котен пряные травы, по дому разнесся аппетитный запах. Меня уже мало волновали гильдия и поручители потому что желудок умолял, а вернее требовал пищи. «Думаю, согласиться, произнес Бек, слезая со скамьи. «Ты очень много для нее сделала. Ладно, я пойду прогуляюсь, поговорю с ней. Да, и кинжал мне отдай, и это уже мне. Не надо его в доме держать. Попробуй продать через знакомых». Я покорно достал украденную вещь. Бек прав, лучше избавиться от улики. Карлик, покрутив в руках кинжал, хмыкнул, затем пробормотал что-то нелестное о моих умственных способностях. Я промолчала, потому что была с ним согласна. Надо же было до такого додуматься. Впрочем, в тот момент я думала только о том, чтобы сбежать. — Бэк, а ужинать? — удивилась Ниса. — Разве не останешься? Он покачал головой. — Нет, зайду за вами вечером. Прощай, моя красавица. Это, наверное, уже мне. — До свидания, — растерянно произнесла я. Бек ушел. Ниса помешивала суп, тихонечко о чем-то напивая. Я прислушалась. Речь шла о любви воина и принцессы. На пути у влюбленных возникло непредвиденное препятствие в виде смерти этого самого воина. Печально. — Пойдем, деточка, платье померим, пока суп не сварился, — сказала мне Ниса. «Сегодня праздник, нечего тебе во обносках ходить. Ты у меня настоящая красавица». Она поднялась, я же осталась в нерешительности сидеть на лавке. Как-то все неправильно получается. Не только попала в чужой мир, но еще и заняла чужое место. Ниса тем временем открыла сундук и достала из него аккуратно сложенные вещи. «Абек знает, что я не твоя дочь?» «Знает», — кивнула женщина. Он единственный, кто в курсе. Будет лучше, если другие будут считать тебя Эйрин. Почему? Я живу здесь уже много лет и знаю, как много в этом месте мерзавцев. К тому же здесь плохо относятся к новоприбывшим. Особенно, когда те не могут за себя постоять. Я хотела возмутиться, но промолчала. Уж что-что, а постоять за себя я всегда могла. Если они будут думать, что ты моя дочь а встанет на твою защиту, тебе ничего не грозит. Посмотри, вот платье Эйрин. Она, конечно, была чуть меньше ростом, но такая же худенькая. Не содержал в руках сложенную темно-зеленую материю. Спасибо. Я взяла одежду давно умершей девочки. Не права, сейчас не время устанавливать свои правила. Мне сразу примерить. Как хочешь, можешь после еды. Сейчас еще плащ и фибулу поищу. Примечание. Круглый брошь обычно используется как застежка для плаща. И она вернулась к раскопкам в сундуке. Я быстро скинула уродливую тряпку, служившую мне платьем, которое в Москве сгодилась разве что на половую тряпку. Сначала это. Ниса сопротянула мне длинную льняную сорочку. Натянув ее, я нырнула с головой в зеленую материю платья, разыскивая рукава и ворот наконец надела платье вовсе не оказалось мне коротким наоборот подол практически достигал пола по консервативному вырезу на груди шла серебристая вышивка красиво ушние руки ленисы создали эти узоры в виде переплетенных косичек да очень хорошо произнесла та дрогнувшим голосом Носи, пожалуйста это платье я хочу тебе его подарить — Спасибо, — отозвалась я. — Даже не знаю, как тебя отблагодарить. — Если благодарить, то не меня. На все воле богини-матери. Она послала тебя в сложное время, как для меня, так и для тебя, деточка. Я с ней согласилась. Да, время и впрямь непростое. — Расскажи мне о себе, Марта, — попросила Ниса. — Как ты очутилась в ту Ирине? «Почему оказалась одна, больная, на ступени храма Бригитты? Где твоя семья, которая должна о тебе заботиться? Почему рядом с тобой не оказалось мужчины?» Она задавала слишком много вопросов, на которые я не могла дать ответов. «Ну что же мне ей рассказать? Я любила одного, а вышла замуж за другого. Пыталась развестись, но муж просил дать ему еще один шанс». «Еще шанс, а затем еще и еще». Пошла я ему за молоком и попала под колеса. Тащилась по пустыне, пока не умерла в очередной раз. Прочи выходила меня все же спас дракон. «Как-то все глупо получилось», — вздохнула я. «Сказать ей, что я из другого мира? По словам Меры, страшная напасть, что регулярно вторгалась в их страну, тоже не местного происхождения» поэтому я решила промолчать. Вспомнила слова темноволосого красавчика о том, что посла Улайда повесили на воротах. Как бы самой не очучиться рядом. Я совсем запуталась, призналась Нися. Так бывает. Пожилая женщина села рядом со мной на лавку. Сбежала из дома. Я нерешительно кивнула. Ну, если думать крайне образно, то можно сказать и так. А как же твои родители? Они умерли, когда мне исполнилось шестнадцать. Осталась бабушка, но она тоже умерла. Затем я вышла замуж не за того человека. Ушла от него? Хотела уйти, но он уговорил остаться. А затем... Дальше ты уже знаешь. Я кивнула на очаг и трещины в стенах ее дома. Собираешься к нему вернуться? Я обещала принести ему молока. Все. Сил моих больше нет, и я вновь зарыдала, закрыв лицо ладонями. Затем продолжила, но уже на груди у мамы Нисы. Боже, столько плакал я только на похоронах родителей и бабушки. О, я вижу, вы хорошо проводите время, донесся веселый голос Блэка. Льете воду во славу богини Бригиты, а я все же решил с вами поужинать. Не вовремя? Могу еще погулять. «Нет, нет, — Нет-нет, — произнесла Ниса, — заходи, Бек, тебе здесь всегда рады. Шмыгая носом и, размазывая слезы по лицу, я смотрела, как он хозяйничает в доме Ниссы. Женщина тем временем взяла гребень и заплела мне две косы, завязав их зелеными лентами. Бек убрал со огня котел и разлил суп по тарелкам. Зажег две свечи, потому что вечерний полумрак уже успел сменить дневной свет. — Что, рыдал о своей загубленной жизни? — спросил Бек. — Поедим и расскажу тебе свою историю. Надеюсь, она не менее жалостливая. — Со слезами покончено, — ответила ему, усаживаясь за стол. — Но если ты хочешь, я могу тебя пожалеть. — Как именно? Я подумываю о нежных объятиях и поцелуях. Это помогло бы развеять мою грусть. — Бек, — строго произнесла Ниса, — не забывай, что Ирин — моя дочь. Да помню я, многозначительно ответил он, заглядывая в вырез моего платья. И я решила, айды, да черт с ним, пусть пялится. Есть хотелось до ужаса. Тут Неса протянула нам с Беком деревянные ложки, разломила серый хлеб, положила его на глиняную тарелку в центре стола. Давайте уже начнем, сказала она, а затем добавила: во славу богини Бригиты, ведь сегодня ее день. Затем Ниса пробормотала молитву, и мы принялись за невероятно вкусный суп. Я съела целых две тарелки, прежде чем во мне проснулась совесть, попросив не нагреть. «Спасибо», — икнул Бек, — «очень вкусно». Я собрала грязную посуду, прополоскала в большом карете, затем вытерла куском ткани, который больше остальных походил на полотенце. Ниса наблюдала за мной с улыбкой. Наверное, потому что я все делала не так. Бэк тоже времени не терял. Его взгляд постоянно шарил по моей фигуре, останавливаясь на наиболее выпуклых местах, которых, впрочем, было не так уж и много. Наконец, посоветовав нам собираться на праздник, отправился по своим делам. Закончив с хозяйственными делами, я села на лавку, чувствуя, как меня клонит в сон после сытного ужина. Ниса расчесывала светлые седяной волосы, заплетая их в косы. — Как прошел праздник святой Бригитты? — неуверенно спросила у нее, решив разогнать повисшую тишину. — Были ли люди сегодня достаточно щедры? — Сегодня мне хорошо подавали, — ответила Ниса. — Сейчас покажу, что удалось собрать. Она выловила с дна корзины полотняный мешочек, обвязанный кожаным ремешком. Высыпала монеты на стол. Под ее одобрительным взглядом я стала разбирать деньги этого мира. В основном это были круглые монеты темно-коричневого цвета. Бронза, медь. Но попадались и разрезанные, а может, разрубленные мечом половинки и четвертинки. На каждой из круглых монет был оттеснен профиль худого сердитого мужчины в высоком остроконечном шлеме. Вот это фартинги. Ниса села рядом, взяв в руки четвертинку. В последнее время их часто подают. Война скоро придет в мустер люди стали прижимистее. Вот это халфинги, показала наполовинку. Целая монета называется пенни. А это гургаст худой? Я принялась рассматривать мужскую голову на монетах. Именно он, наш король. Но продлят боги его дни. Тут Ниса подошла к сундуку и решительно его отодвинула. Подойди сюда, деточка, посмотри, здесь у меня тайник. Женщина вынула нижний камень из складки стены, засунула руку и вытащила знакомый мешочек. Тот самый, подаренный темноволосым воином, заботливых родными мною в чашечке бьюзгалтера. Здесь все, что осталось от твоих денег. Ниса высыпала содержимое на стол. Круглые и темно-серые монеты были меньше размером, чем их собратья, но при этом выглядели куда солиднее. Это серебряные пени. Сейчас их девять штук, хотя было двадцать. Одиннадцать забрал друид за лечение. «А двадцать — это много?» «Много», — кивнула Ниса. «Месячный заработок воина в гарнизоне». «Мне Бек рассказывал, у него брат там служит». Она смотрела на меня излишне внимательно. Я их не воровала, он мне сам подарил, выдавила я из себя. В голове тревожно заметались мысли, ища выход. Неужели темноволосый воин отдал мне свое месячное жалование? Просто так, пожалев незнакомую девицу с улицы, вернее с пустыни, спросив у нее лишь имя и посоветовав найти караванщиков. «Давай обратно положим», — произнесла Ниса, сгребая монеты со стола. «У меня еще есть, но завтра они нам понадобятся». Я кивала, не слушая, что она говорит, стараясь не расплакаться. Затем Ниса долго хлопотала по дому, двигала сундук, доставала для себя темно-коричневое платье. Я же сидела и качала головой, словно китайский болванчик, думая о воине из цитадели. Мысли метались, переплетаясь в узоры, похожие на те, что были вышиты серебряными нитями на вороте моего платья. «Мужчина, деньги, дракон, пустыня! Он отдал мне свое жалование!» «Его звали Райвен Макалахер!» — прошептала я так тихо, чтобы Ниса не услышала. «Вскоре вернулся Бэк!» Ниса тем временем снова хлопотала около стола, складывая в ту же самую корзину продукты. Сыр, крынку с молоком, хлеб, бутылку вина. Туда же пристроила большой нож. Я хотела помочь, но силы меня покинули. Похоже, дневные волнения полностью исчерпали запас бодрости, который появился после сна с Мерой. — Посмотри на девочку, — произнес Бек. — Она еле сидит, сейчас с лавки свалится. «Со мной все в порядке», — пролепетала я. «Хочу посмотреть на праздник имболк». «Могу тебя отнести», — весело предложил Бэк. «Но я покачал головой. Сама пойду». Вскоре Ниса накинула мне на плечи длинный шерстяной плащ, застегнув его круглой железной пряжкой фибулой. Поставила две зажженные свечи, высокие горшки, объяснив, что на улице ветрено, а глиняные стенки не дадут пламени погаснуть. Бек подхватил корзину, и мы вышли из дома. Снаружи давно уже стемнело. Впереди, в просветах между темнеющими стенами домов, мелькали огни. Я слышала голоса, кто-то напевал. Люди громко переговаривались, смеялись. Кажется, все шли по направлению к реке. Нас обогнали двое мужчин с факелами, обдав запахом немытых тел. Раздались приветствия. Я тоже пробормотала что-то вроде «Доброго вам праздника!». Вскоре мы присоединились к большой группе возле реки. Люди пели, танцевали, некоторые грелись у горящих костров. Мужчины пили «Эль». Женщины выводили гимны во славу богини. Вокруг, веселясь, бегали дети, то и норовя ухватить что-то из разложенного на покрывалах скромного угощения. Ниса уверенно подошла к одному из костров, И женщины посторонились, давая нам место. «Здесь останемся, детка», — сказала она громко. Затем добавила под любопытные взгляды присутствующих. «Это моя дочь Ирин. Она вернулась и теперь будет жить со мной». «Здравствуйте», — пролепетала я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Меня дружно приветствовали. Люди называли свои имена, которые, впрочем, почти сразу же перепутались у меня в голове». «Пойдем!» — воскликнул Бек и попытался утащить меня в круг танцующих. «Лучше я здесь посижу». «Да пошли ты уже, не ломайся!» — рассердился он. Смирившись с судьбой, поползла за ним танцевать. Оказалось, ничего сложного. Прыжки, притопы и кружения. Главное — не сбиться с ритма. Но вскоре меня покинули последние силы. Лица танцующих закрутились перед глазами так быстро, что я чуть не упала. Ринулась в сторону, выбежав из круга, кое-как добрела до реки. Села на берегу поодаль от толпы, пытаясь прийти в себя. Может, болезнь и отступила, но о полном выздоровлении говорить еще было рано. «Эй, красавица, ты почему одна?» На мое плечо опустилась тяжелая рука. Я оглянулась. Подошедший мужчина источал убийственный запах алкоголя и мочи. «Химическая атака какая-то». Как он вообще на ногах держался? Да и я, хороша, задумалась и не заметила, как он подошел. Развлечемся. Мужские пальцы сжали мое плечо, а затем потянулись к шее, словно он решил меня придушить, если откажусь. «Руку убери», — приказала я ему. «Я мужа жду». «Тогда вместе подождем». Он упал на меня сверху, видимо, решив сразу же перейти к делу. Руки полезли под платье. Зловонное дыхание едва не лишило меня не только обоняния, но и связанных мыслей. Боже, дай мне сил не задохнуться. Я тут же вцепилась ногтями ему в лицо, заехала коленом в пах. Мужчина взвыл, но получил еще и кулаком в скулу. А затем на него налетел Бек. Запрыгнул сверху и принялся душить. Я кое-как выползла из кучи малы, хотела помочь Беку, но он уже справился и без меня». «Хватит!» — попросил его. «Да слежи же ты с него, а то и правда задушишь!» «Ты почему ушла?» — рассерженно спросил Бек после того, как отпустил местного алкоголика. «Нет, все-таки не удержался. Пару раз пнул вдогонку, пока тот, тихонечко подвывая, уползал в ночь. Не понимаешь, что ходить одной по ночам опасно?» «У меня голова закружилась», — призналась ему. Села отдышаться, затем вот этот упал на меня сверху». «Все, тебе домой пора», — продолжал злиться Бек. «Попраздновала, и хватит. Я тебя отведу». Кивнула. «Домой, так домой». Поднялась, и Бек решительно обнял меня за талию. Но ему не хватало роста, поэтому рука скользнула на мое бедро. «Не надо меня держать. Теперь уже рассердилась я. Ты только Нису не забудь предупредить». Отстранившись, потащилась по направлению к нашему жилищу. Бэк освещал мне дорогу. Мы не разговаривали до самого дома. Войдя внутрь, мужчина поставил свечу на стол, затем смотрел, как я села на свою постель возле тлеющего очага. «Помочь раздеться?» — спросил он, присев рядом на корточки, Совсем близко, на расстоянии вытянутой руки. «Послушай», — решилась я, — «мама Неса спасла мне жизнь, и я ей очень благодарна. Ты ее хороший друг» и мне бы очень хотелось, чтобы у нас с тобой было полное взаимопонимание. — Я бы тоже этого очень хотел, — ответил он, — крайне двусмысленно надо признать. — Бэк, между нами ничего не будет, но мы можем остаться друзьями. — Потому что я урод? — насмешливо спросил он. — Нет, — вновь покачала головой, — потому что я замужем. Он хмыкнул, затем натянул на меня одеяло. — Спи уже. Я легла и закрыла глаза, решив послушаться его совета. Тут до меня доносился его негромкий голос. Ну и где же у нас муж? Бэк ушел раньше, чем я придумала, что ему ответить. Ниса вернулась только на рассвете. Первые лучи солнца уже пробирались в дом, перекрашивая ночную мглу в молочно-серый цвет наступающего утра. Я проснулась, когда она отодвинула полог. Молча следила за женщиной сквозь полуприкрытые ресницы. Ниса поставила корзину на стол, расплела свои косы, разделась, оставшись лишь в длинной сорочке. А у меня не хватило сил даже снять новое платье. От этой мысли стало стыдно, словно я проснулась после ночной дискотеки, забыв с вечера смыть косметику. — С добрым утром, — поздоровалась я. — Неужели я тебя разбудила? Нет — Нет-нет. Платье забыла снять. Вскоре Ниса помогла мне выпутаться из зеленой материи. Я заботливо разложила платье на столе, затем разгладила примятые складки, так как не увидела у пожилой женщины ничего, напоминавшего мне утюг. «Ниса, расскажи мне о себе», — попросила у нее. «Как получилось, что ты живешь в квартале нищих? Ты здесь родилась?» «Нет же, деточка». Ниса расчесывала деревянным гребнем длинные седые пряди. Я выросла в центре Туэрена. Дом моих родителей стоял рядом с Ратушной площадью, неподалеку от купеческой гильдии севера. У нас был двухэтажный каменный особняк и целых пятнадцать слуг. И сад, в котором моя мама выращивала розы и конюшни. Она вздохнула и замолчала. Я не верила своим ушам. «Ну как же Ниса очутилась в квартале нищих?» «Мой отец служил главным казначеем туирена продолжала она. «Мы, конечно, не из самого знатного рода, но всегда присутствовали на приемах, когда в город приезжала королевская семья. А затем...» «Затем я влюбилась. Он был из нищих?» Я вытарщила глаза. Еже же в жизни местное удивление». «О, вовсе нет. Это был первородный». Дракон, что родился и вырос в Нуадриане, но избрал местом своего жительства наш мир. Моего возлюбленного звали Элистар. Элистар из славного рода Фланаганов. В ее голосе звучала печаль. Он увез меня из Туэрена к себе в Канахт против воли моих родителей. Но я согласилась, потому что хотела быть вместе с ним». А почему они были против замужества с человеком из знатного рода? «Замужество?» — удивилась мама Ниса. «Деточка, ты и впрямь все забыла. Первородный никогда не женится на обычных людях. и остал его любовницей». «А почему не женится-то?» — растерялась я. «Мы что, лицом не вышли? Или же...» Вариантов было много, но я решила не оглашать весь список. «Так заведено испокон веков». — спокойно отозвалась мама Ниса. — Первородные живут вечно, их законы запрещают подобные браки. К тому же в их мир могут попасть только чистокровные дети богини Дану. Это напомнило мне о когда-то прочитанной саге о влюбленном вампире Эдварде. — А что, если тебя укусит Первородный? — сомнением спросила я у Нисы. — Ты станешь одним из них? — Что за странная идея? Ты либо принадлежишь племени богини Дану, либо нет. Мы прожили вместе с Элистаром тринадцать лет, и у нас родилась дочь Эйрин. Затем я стала уже не такой красивой, как прежде, и у Элистара появилась другая женщина, и не одна. Я долго терпела, но каждый день, который он проводил с новыми любовницами, разбивал мое сердце. Наконец я собрала вещи... Взяла с собой Эйрин и уехала в туирен Мы собрались вернуться к моим родителям, которых я не видела много лет. Но по дороге моя дочь заболела и умерла, так и не доехав до города, где я могла бы показать ее друидам. Мои родители тоже были давно в могиле. Отца оболгали, обвинив в растрате, и все наше имущество конфисковали. Он умер в долговой тюрьме. Моя мать пережила его ненадолго. Мне больше некуда было идти, я поселилась здесь, в квартале нищих. «Мне очень жаль», — пробормотала я. «Не хотела расстраивать тебя, прости». «Давай уже спать ляжем. Я очень устала», — вздохнула Ниса. «В полдень нас ждут в гильдии. Тебе стоит выспаться и набраться сил, потому что путь до центра города не близкий». Я еще раз извинилась, но вместо ответа Ниса поцеловала меня в щеку. Затем легла на свое место, укрылась серым шерстяным одеялом и отвернулась к стене. Я немного повздыхала, поворочилась под тяжелой шкурой, размышляя над ее историей, пока не провалилась в сон.